Солнце зашло, дорога исчезла во мраке, но она уже не беспокоила Хасана. «Пойду к людям», — решил он. Они терпеливо и почтительно ждали его в отдалении. Видели, что старый Хасан не в духе, и хотя давно все все поняли, подойти не осмеливались. «Суфи, суфи!» — услышал он негромкие голоса. Да, для них, двадцати-тридцати летних, он уже старик. Старик с разумом мальчишки. Джелайни предал нас, обманул и выбросил, как ненужный хлам. Все молча стояли. В темноте он не видел их лиц, но знал, что вряд ли бы сумел что-то в них прочесть. Война стирает чувства с лиц, кроме одного — злобы. Злобы Хасан не боялся, хотя ему почудилось в какое-то мгновение, что люди сейчас бросятся на него и растерзают. И было за что. Но люди молчали. Только самый молодой из них, шестнадцатилетний Салих, выдохнул что-то вроде восклицания. Разожгите костер, — сказал Хасан, заметив под ногами кучку сухой колючки и припасенные заранее дощечки. Салих как будто ждал распоряжения. Под его ловкими руками быстро вспыхнул и тревожно замерцал огонек. Стало чуть светлее. Хасан первым сел к костру, потом остальные. «Что же нам теперь делать?» — нарушил тишину вечно угрюмый Джамаль с раскроенной шрамом щекой. «Я теперь вам не командир. Пусть каждый поступает по совести». «А как?» «По совести?» — глухо спросил Джамаль. Хасан на мгновение задумался, тронул рукой бороду. «Мусульманин тот, от языка и рук которого спокойные мусульмане. Это написано в Коране. А теперь подумай, было ли спокойно отдела рук твоих народу?» «Я боролся за веру», — ответил Джамаль, — «так же, как и ты». «Разве ты забыл это?» «Это говорил бешеный пес Джелайни. А я и ты покорно слушали и верили ему». «Неужели вы все ослепли?» Голос Хасана уже срывался на крик. По его коричневому лицу плясали отблески пламени, от отчего оно казалось еще страшнее. «Пора возвращаться по домам. Пес где насытился?» Человек, где родился. Хватит воевать, хватит лить кровь, хватит слушать сладкие речи таких шакалов, как Джилайни. Он говорил, что сражается за веру, а сам думал о деньгах. Он замолчал, потом снова заговорил. Мы — мусульмане. Мы сверяем свою совесть и чистоту наших помыслов с Кораном что говорит Священное Писание о тех, кто лжет в лицо. И он, протяжно, чуть на распев, прочел аят из Корана. И не припирайся за тех, которые обманывают друг друга. Поистине Аллах не любит тех, кто изменники. Хасан снова замолчал, опустив голову на колени. Толстые, словно на голенище, морщины на затылке разгладились. Конец чалмы висел над самым пламенем, грозя вот-вот вспыхнуть. — А правда, что правительство обещало помиловать тех, кто добровольно сдастся? — раздался вдруг юношеский голос. Хасан поднял голову и увидел, что глаза у Салиха как маленькие горящие угольки. За бортом замелькали отчетливо, как это бывает на малой высоте, квадратные и прямоугольные поля. Они серо-коричневые, потому что зима, а весной станут изумрудными, салатовыми, всех оттенков зеленого цвета. Солдаты сидели напряженно-бледные, чуть подавшись вперед. Бушлаты скинули, чтобы действовать налегке. Все одинаково плотные и широкоплечие из-за бронежилетов, современных керас, на головах — каски, автоматы между ног. «Вот он!» — крикнул Читаев Курилкину, показывая вниз на кишлак, зажатый почти вертикальными стенами гор. Мелькнула река, бегущая неслышно по камням, и различим уже дом на окраине. Вертолет рвал лопастями неба, отбрасывая гигантские тени, Опускался все стремительней, и также стремительно аккуратный прямоугольничек спичечная коробка превращался в глинобитный дом. Вокруг, по периметру, дувал, одна сторона дома выходит наружу. Вертолет ткнулся в землю. Все повалились на бок, но тут же единым рывком вскочили, потому что борт техник уже рванул Настеж дверь. Первым спрыгнул Читаев, за ним Курилкин, потом Мдиванов, Брожниченко. Но тут же из окон загремели очереди. Читаев с группой захвата плюхнулся в пыль. За спиной затрещали очереди. Это открыла огонь группа прикрытия хижника. Еще несколько человек проскользнули за дом, чтобы проникнуть во двор с тыла. — Смотри, душманы! — кричал Камаледдинов, из разрушенного окна прыгали люди в афганской одежде, падали, катились по косогору вниз, снова вскакивали, размахивая руками и раздирая рты в отчаянном крике. «Не стрелять!» — крикнул Читаев. Он в мгновение увидел все — нелепую, изорванную одежду, человека, бегущего впереди с окровавленной рукой. Он узнал его. Это был Сапрыкин, старший среди наших специалистов. Они бежали изо всех сил, уже было потерявшие надежду, и теперь почти спасенные бежали к родным красным звездам на закопченных боках вертолетов. «Дрейш, Микушам!» — заорали из окна Гартанна. «Дрейш, Микушам, стой, убью!» «Не стреляйте, не стреляйте, там наши!» — шатаясь и задыхаясь, с трудом выговорил Сапрыкин. Сказал и тут же упал без сил. Хижняк залег в сухом арыке позади группы захвата. Когда из окон начали выскакивать люди, он тоже скомандовал прекратить стрельбу, потому что те были безоружными. Он еще не успел узнать их, как внимание его переключилось на совсем иное из задувала появился мальчишка лет шести или семи. Хижняк не сразу и понял, откуда он взялся. Мальчик деловито тащил за веревку тощую рыжую корову. Та упиралась, мотала рогатой головой. Он что-то кричал, сердитой скороговоркой, но корова, переваливаясь, упрямо перла вперед. Юный погонщик бежал за ней в припрыжку и беспрестанно, поправлял свою сползающую на ушу тибетейку. — С ума сошел! — прошептал хижняк. — Откуда ты взялся? — Назад! Люди еще бежали к вертолетам, из окна веером летели очереди, а тут были корова и мальчишка, который лез под огонь. Несколько пуль взрыли песок рядом с пастушком. — Ложись, убьют! — но мальчик лишь глянул испуганно в его сторону и еще отчаяннее стал дергать веревку. «Хоть бы за корову спрятался!» — промелькнула мысль. А в следующее мгновение хижняк крикнул «Прикрывайте!» и, согнувшись, выскочил из орыка. Мальчик присел, съежился. Он рванул его к груди, обозлившись, что тот вцепился в веревку. «Брось, пучеглазый!» Он пробежал несколько шагов, так и не услышав короткой очереди, его сильно толкнуло в спину, и он, уже не чувствуя ничего, разжал руки, рухнул на дно рыка. Показалось еще, что склонилась над ним черная тень, без лица, без рук, мелькнула и исчезла. Читаев ничего этого не видел и не знал. Он продолжал прикрывать специалистов. Последним бежал смуглый мужчина. Он бежал тяжело, странно сутулись и прихрамывая. Читаев с трудом узнал в нем переводчика Сафарова. «Быстро!» — крикнул он ему. «Быстро в вертолет!» В темном провале окна снова вспыхнули, ожили злые огоньки. И тогда Читаев, размахнувшись, одну за другой швырнул три гранаты. Грохнули взрывы. Окно окуталось пылью. — Отходим! — Все отходим! Читаев успел выстрелить еще раз, в короткое мгновение увидев в проеме бородатое лицо. — Курилкин! Красную ракету! Отходим! Перебежками возвращалась группа, заходившая в тыл. Читаев сощурился, пересчитал бегущие фигурки. Глаза слезились, сыпануло песком. Он повернулся к Сафарову. «Все? Больше никого нет?» Сафаров сморщился, как от боли. «Шмелева убили, когда вы подлетали. Джалайни очередью!» «Что же сразу не сказал?» Читаев приподнялся на локтях. «Группа захвата! За мной!» Он рванулся, как на старте, чтобы проскочить открытое место. Не помнил, как ухватился за окно, подтянулся и перевалился, упав на какое-то загремевшее ведро, ударил ногой по двери, которая распахнулась легко и со стуком, перешагнул через чье-то тело в кожаной куртке, прошил очередью еще одну дверь, потом ворвался в большую комнату с коврами на полу, сзади пыхтел Курилкин, все старался обогнать его. Наконец, в последней комнате он увидел Шмелева. Он лежал, откинув одну руку, а другую прижал к груди в безотчетной попытке закрыть рану. Курилкин и Мдиванов торопливо подхватили тело. «Духов нет? Слиняли. Давай в окно!» Только перед самым взлетом Читаев узнал, что тяжело ранили замполита. Он охнул растерянно, хотел бежать к нему в вертолет но бортмеханик что-то кричал, тряс руками и Читаев молча полез на свой борт. Он отставил в сторону раскаленный автомат, склонился над коленями, обхватив голову руками. Тяжело ранили, тяжело. Пыль задрожала, пошла во все стороны клубами, вертолеты почти неуловимы для глаз, оторвались от земли, потом по очереди, клюнули носами, выпуская с грохотом ракеты. Будто молнии ударили по дому тюрьме, когда поднялись выше, среди скал вспыхнул схожий со сварочным огонек крупнокалиберного зенитного пулемета. Маленькая мигающая звездочка. С борта ответно застучал пулемет. Читаев, с хлопком открыв блистер, тоже стал стрелять по сварке. Они поднялись еще выше, Огонек исчез. Стали наскоро перевязывать раненых. Кто-то из солдат достал флягу, стал жадно пить, и Читаеву тоже захотелось воды. Он отвязал свою флягу, поднес ее ко рту, но тут вспомнил о спасенных и пустил по кругу. Пять бывших узников, остальных разместили на других бортах, представляли собой зрелище жалкое и печальное. По их изможденным, заросшим щетиной лицам текли слезы. Плакали они молча, вытирая глаза почерневшими ладонями. Только Тарусов, страшный своей сединой, плакал почти навзрыт и повторял одно и то же. «Ребята! Ребята!» Читаев представил, как их мучили, били. Хотел было поговорить об этом, но слова застревали, едва встречался взглядом с бывшими узниками. Увидев в их впавших глазах мерцающую боль, он еще подумал, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не попадет в плен, хотя прекрасно понимал, что в нем может оказаться любой и даже тот, кто уверовал в последнюю пулю. На вертолетной площадке их встречали. Кроме Тубала прибыли начальник хада Азис и директор Джафар. Тубал позвонил им сразу же, как только летчики доложили результаты. Вертолеты садились один за другим. Поднявшаяся пыль почти окутала встречавшихся. Женщины отворачивались, опустив руки по швам, чтобы не разлетались юбки. Офицеры придерживали рукой козырьки фуражек. Казалось, что все они приветствуют прибывших согласно незыблемому воинскому ритуалу лопасти еще вращались, а люди уже выпрыгивали из вертолетов. Читаев привычно приземлился на расставленные в шаге ноги, чтобы второй шаг бегом. Потом борт техник опустил стремянку. Читаев уже докладывал, приложив руку к каске. Тубл обнял его, затем подошли Азис, и Джафар, тоже обняли. Молодцы! Все сделали отлично! Тубл положил руку ему на плечо. — А хижняка вместе со специалистами сейчас же отправим в госпиталь. Он шагнул навстречу высокому худощавому камеску в голубом комбинезоне, пожал ему руку и сказал несколько слов. Читаев не расслышал, гремели двигатели. Тубол коротко попрощался со специалистами, а Джафар обнимал каждого, заглядывал в глаза, все хотел спросить, но не отваживался, потому что слышал, как сказал Тарусов, «Ноги моей здесь не будет». Он сразу понял, что имел в виду Тарусов под этой не совсем ясной для него фразой, понял больше по тону. Последним обнялся с Сапрыкиным, стараясь не прикасаться к раненой руке. «Вернемся, обязательно вернемся». Успокоил его Сапрыкин. Подлечимся только. Работа подождет. Главное здоровье. Запричитал Джафар. Но высокий Камэск уже махал рукой. Сапрыкин поспешил к вертолету. За ним убрали внутрь трап, захлопнули дверь. В госпитале, куда Тубл и Читаев пришли вместе, сообщили, что хижняк так и не приходил в сознание, что ранение очень тяжелое, две пули в легком, потеря крови и, что самое опасное, задет позвоночник. Молодой крепколобый хирург с коротким ежиком волос говорил без обиняков, с тем профессионализмом, который выдает сам себя. Нас интересует болезнь, а до остального дела нет. Операцию мы сделали, сутки еще протянет, не более сказал он без интонации. его захотелось ударить его, чтобы боль скрутила, сломала самодовольного доктора за эти сутки не более, за то, что Хижняк умирал, но был жив, а ему уже подписали приговор. Привык здесь, что нет родственников, хотя бы рожу состроил сочувствующую. «Что же вы сидите тут?» — Околачиваетесь! Ждете, пока умрет! — Почему в Ташкент не отправили? — взорвался Читаев. Он чувствовал, что его начинает колотить дрожь, что назревает скандал, но уже не мог совладать с собой. — Это ничего не даст, — сказал хирург устало, как только Читаев умолк, остановленный молчаливым жестом тубола. — И зря вы думаете, что мы не сделали все, что в наших силах. Потом они надели халаты и прошли в палату. Читаева поразил желто-коричневый цвет кожи хижняка. Дышал он прерывисто, чуть слышно. У изголовья сидела медсестра, пожилая женщина в золотых очках. — Володя! — негромко позвал Читаев. — Он без сознания, — сказала медсестра. Тубол постоял молча, Потом сказал, что пойдет, а Читаев, если хочет, пусть останется здесь. — Нельзя, — сказала медсестра. — Я договорюсь с начальником. Он действительно договорился, и Читаеву разрешили находиться в палате. Раза два или три ему казалось, что хижняк приходит в себя. Он вставал, но медсестра останавливала его жестом. Она все время молчала, очевидно, по профессиональной привычке. Несколько раз заходил хирург, проверял пульс. Медсестра делала уколы. Читаев смотрел на желтое безжизненное лицо друга, представлял и не мог представить его развороченное пулеметело, сейчас туго затянутое бинтами. Верил и не мог поверить до конца той страшной и нелепой мысли, что хижняк умрет, непременно умрет. Трубка с кислородом. Капельниц, Он пришел в сознание под вечер. Медсестра чуть встрепенулась, и Читаев понял, что Владимир пришел в себя. Он вскочил и на цыпочках подошел к нему. Глаза у хижняка были потухшими и далекими, но это был осмысленный взгляд. Читаев увидел в нем муку и боль. Ему даже показалось, что Володя и хочет сказать это — больно. «Ну как ты?» «Володя — Володя? — спросил он, опустившись на колено рядом с ним. — Как чувствуешь? Уголки рта его чуть дрогнули, и Читаев понял, что Владимир хочет улыбнуться. Потом он, не подымая руки, показал большой палец. Сергей почувствовал, как к горлу подступил комок. Он попытался сглотнуть его, но не получилось. «Мальчик — Мальчик! — едва слышно прошептал Владимир. «Что, мальчик?» — не сразу сообразил Читаев, потом понял, заторопился. «С мальчиком все в порядке. Мать его забрала. Ты молодец, Володя. Только ты поправляйся. Слышишь меня? Не хандри. Врач сказал, что все будет хорошо». Он продолжал говорить, но хижняк закрыл глаза. Сергей продолжал все так же торопливо ободрять, обнадеживать, как будто именно от этого сейчас зависело все. Он замолчал, когда понял, что Владимир снова впал в забытье. Но через несколько минут хижняк снова открыл глаза. Сергей с готовностью наклонился к нему. — Скажи, Нине... -ни...» Сергей кивнул и продолжал ждать, но Владимир молчал, глядя прямо перед собой. Сергей взглянул в его зрачки. В них уже ничего не отражалось. Взгляд был нацелен куда-то далеко, и он понял, что хижняк вряд ли сейчас видит его, стеклянную дверь палаты и вообще что-нибудь. Позади остались Кабул, заснеженный Гиндукуш и его батальон. Читаев летел в отпуск, с нетерпением ждал встречи с родной землей, и вот в салоне произошло какое-то движение. Сергей мгновенно открыл глаза, потянулся к иллюминатору. Внизу ртутно блестела змейка реки. В одном месте ее перечеркивала ниточка, мост. «Наше небо», — подумал Сергей, зажмуриваясь от всепоглощающей голубизны. Читаев не знал, что ждет его впереди. Служба в Афганистане для него еще не закончилась. Не мог он судить и о том, хуже он стал теперь или лучше, вполне ли удобен для людей. Известно же было одно, что этот долгий и трудный год уже навсегда перепахал его, и теперь вряд ли ему будет жить проще и спокойней. Скорее наоборот, ведь прошлое, как совесть, Напоминает о себе, когда пытаешься его забыть, и забудешь ли, пройденная дорога за спиной не исчезает. Тревожен свет тех дней и ночей в дымке времени. Конец книги читал Юрий Заборовский.